Глава двадцать Сидя на земле под звездами, я наслаждаюсь куском мяса и наблюдаю за ребятами, сидящими у костра. Силред подумал, что было бы неплохо сделать что-то новое в качестве перерыва между днями изнурительных тренировок. Когда я заканчиваю есть, то осушаю стакан воды и ложусь на спину, чтобы посмотреть на звезды. Эвард и ронок спорят о любимых видах мечей. Эверт наверняка просто спорит с ним ради развлечения. Я чувствую, как Силред подходит и ложится рядом со мной. Он вытягивает руки и кладет их под голову. Мы оба долго молчим. Вокруг тихо, слышны лишь голоса Эверта и Ронека и треск огня. Люди из мира, где я была раньше, иногда устраивали мероприятия по наблюдению за звездами. Некоторые из них могли предсказать, когда случится звездопад. Люди собирались в парках и на крышах, чтобы посмотреть. Тихо говорю я, все еще смотря на небеса, виднеющиеся между кронами деревьев. Люди всегда чувствуют себя незначительными, когда смотрят на звезды, знаешь. Вернее, это я так думаю, но они, пожалуй, согласились бы с этим. В такие моменты мне всегда казалось, что они немного похожи на меня, Потому что мы все смотрели вверх, чувствуя себя незначительными. Мы были просто зрителями. Должно быть, тебе было одиноко. Быть наблюдателем все эти годы и никогда не быть частью происходящего. У меня вырывается тихий вздох. Так и было. Силред задумчиво хмыкает. По своей природе Генфины общительны. «На нашем острове под одной крышей обычно живет, по крайней мере, три поколения», — говорит он. «И это много, учитывая размеры некоторых стай». Я поворачиваю голову и смотрю на него. «Значит, все генфины образуют стаи?» — спрашиваю я, и он кивает. Мальчики-генфины покидают дом в раннем возрасте, когда их силы начинают формироваться. Они уходят жить на остров поблизости, чтобы найти свою стаю. С тех пор, как я попала сюда, это самое большее, что я узнала про них. Я почти боюсь говорить, потому что не хочу разрушать чары и рисковать нашей беседой. «Мне было десять, когда я ушел из дома», — продолжает Силред. «Я никогда до этого не разлучался с моими родителями, бабушками, дедушками или братьями. Было не непросто уйти от семьи» и оказаться на острове, полном незрелых мальчишек, которым нужно было многое доказать. Я пытаюсь представить маленького силрода, долговязого и неуклюжего, с кривой усмешкой и добрыми глазами. Почему только мальчики? Женщины-генфины рождаются крайне-крайне редко, и нам очень сложно размножаться. Это одна из причин, почему мы образуем стаи. Несколько мужчин-генфинов и одна женщина. Наш святой долг — защищать и чтить ее. А какая другая причина? Наша магия не формируется окончательно, пока мы не создадим стаю. Почему нет? Он смотрит на меня и пожимает плечами. Просто так работает наша магия. Мы уравновешиваем друг друга. Вероятно, частично это необходимо для того, чтобы мы могли защитить нашу женщину от любой угрозы. Почему женщины генфины так редки? Кто знает, но на каждые три сотни мальчиков рождается одна девочка. Ей радуются и ее лелеют. Не все стаи удостаиваются чести найти себе женщину, чтобы создать с ней семью. Подожди, у вас в троих есть женщина. Сил разглатывает, а затем возвращается к созерцанию неба. До этого момента я не замечала, что остальные перестали разговаривать. «Почему бы тебе не рассказать ей?» — бросает Эверт Ронаку. «Расскажи ей, есть ли у нас женщина?» По его тону я могу определить, что он затевает ссору. Мы с Силродом встаем и смотрим на него. «Мы можем обойтись без этого?» — спрашивает Силред. Эверт подходит ближе, пока не встает между Роноком и нами. «Почему нет?» У нас осталось всего две недели. Давайте выясним все раз и навсегда. «Мы уже достаточно говорили об этом», — возражает Ронок. «Нет, не говорили. Я был в ярости, а ты молчал. Так давай разберемся с этим. Расскажи Чесаке всю историю», — говорит Эвард, поворачивая голову ко мне. «Хочешь знать, почему нас изгнали? Хочешь знать, есть ли у нас женщина? Да, хочу». Я сгораю от желания знать, но жестокое лицо Эверта заставляет меня поколебаться с ответом. Я расскажу тебе. Была одна женщина. Сильная, верная, добрая. Ее звали Виесса. Она бы подошла нам. Если бы мы выбрали Виессу, то прямо сейчас были бы дома. Скорее всего, в окружении наших собственных сыновей. Говорит он, а затем обвинительно указывает пальцем на Ронека. Но наш силач решил, что она недостаточно хороша для нас. Решил, что он слишком высокородный для простой деревенской девушки Генфина. Поэтому он отверг ее и отослал Виесу, даже ничего не обсудив с нами. Судя по тому, как яростно Эвард смотрит на Ронока, я бы сказала, что Виеса была важна для него. Скорее всего, все еще важна. Я встаю и делаю несколько неуверенных шагов, чтобы встать между ними. Не то, чтобы я действительно могла предотвратить их драку, но все же. «Статус и власть Дельшин делали ее более подходящей парой для нас», — возражает Ронок. «Дельшин», — выплевывает Эверд. Из его уст ее имя звучит как «ругательство». Дельшин была надменной, тщеславной идиоткой, которая спала с любым аристократом, который только смотрел на нее. От Ронока волнами исходит ярость. Я чувствую, как повышается температура его тела, его хвост мечется из стороны в сторону позади него. Низкое гортанное рычание вырывается из его горла. «Я старался сделать, как лучше для стаи. Ты старался сделать, как лучше для самого себя». Ты выбросил Виесу, как мусор. И что хуже, ты даже не послушал меня, когда я сказал тебе, что Дельшин обманывает тебя. Ты должен доверять своей стае. Но вместо этого ты всегда был чертовым придурком с серебряной ложкой. Настолько глубоко в заднице, что решил, что у тебя есть право возглавлять нас. Что ж, мне плевать, если твоя способность — сила. Ты чертов слабак, который не заслуживает этой стаи. Я рад, что Дельшин переспала с принцем у тебя за спиной. Я рад, что ты слетел с катушек и напал на них. Я жалею лишь о том, что привязан к тебе и оказался изгнан на этот остров вместе с тобой из-за твоей высокомерной глупости. Ронок так взбешен, что его трясет. Все его тело натянуто, как тетива. Кулаки и челюсти сжаты, плечи напряжены, в глазах тьма. Эвард ждет ответа. Я понимаю, что он всегда так поступает. Давит на больные места, пытаясь добиться именно того, что происходит прямо сейчас. Как правило, Ронок игнорирует его или вмешивается Силред, но не в этот раз. Как раз когда я думаю, что сейчас ронок ответит ему, наконец приняв участие в споре, который оставили неразрешенным так давно, он разворачивается и стремительно уходит прочь. Но прежде чем он успевает скрыться, Эверт хватает его за руку и останавливает. Как только рука Эверта касается кожи Ронака, в нем словно щелкает переключатель. Его ярость, которую он все время подавлял, вырывается наружу. Ронак резко разворачивается, отступает и бьет Эверта прямо в челюсть. Эверт отлетает назад и мешком падает на землю, едва не угодив в огонь. Если бы такой удар нанесли обычному человеку, уверена, он бы его убил. Я даже не успеваю вскрикнуть, а Эверт уже стоит на четвереньках, готовый вступить в бой. Его хвост высоко поднимается позади, как у пантеры. Он бросается на Ронака, бьет его в живот, и они оба падают, сцепившись друг с другом, прежде чем Силрот успевает подбежать и попытаться разнять их. Но Силрот не может сравниться по силе с Ронаком и за эту попытку получает удар в живот. Эверт бросается на Ронака, вдавливая его в землю. Когда Ронак ударяется спиной, то пинает Эверта, заставляя его снова откатиться назад. Не раздумывая, я подлетаю и приземляюсь прямо перед Ронаком, как только он поднимается на ноги. Он поднял кулаки, готовый снова ударить Эверта, поэтому я встаю на цыпочки и кладу обе руки ему на лицо. «Ронок», — говорю я, заставляя его остановиться и посмотреть на меня. Я замечала изменения в глазах Ронака раньше, когда он сражался со зверями ради меня, но, видя их вблизи прямо сейчас, я осознаю, насколько дикими могут быть генфины. Его привычные черные глаза сейчас угрожающе переливаются золотом. Острые клыки обнажены, хвост извивается позади него. Все тело дрожит от напряжения. Я слышу, как Силрот позади меня пытается повалить Эверта на землю, но не отрывая взгляда от ронака «Ронок», — повторяю я, не убирая рук от его лица, — он сопротивляется. Я вижу и чувствую его внутреннюю борьбу, пока он старается взять под контроль свою дикую сторону. «Все хорошо», — успокаиваю я его. Когда он снова пытается глазами найти Эверта, я сжимаю его щеки и поворачиваю его лицо обратно ко мне. «Возвращайся, и можешь снова быть тихим и раздражительным, а я буду придумывать всевозможные отговорки, чтобы избавиться от твоего плана тренировок. Возвращайся». И можешь притворяться, что ненавидишь меня. А я притворюсь, что это не было ужасно смешно, когда я использовала на тебе дыхание страсти. Его золотые глаза остаются прикованными ко мне, пока я не вижу, наконец, что он узнает меня. Золото в его глазах затухает. Его зрачки расширяются, черные радужки возвращаются. И он делает глубокий и тяжелый вдох, приходя в себя. Его дикая кошачья сторона скрывается внутри него. «Вот ты вернулся, не первый», — говорю я с улыбкой. Он поднимает руки и берет меня за запястье, пока я продолжаю держать его лицо. Мы стоим так несколько секунд, просто смотря друг на друга, пока он не убирает мои руки от своего лица и не отпускает меня. Я оборачиваюсь и вижу, что Эверт ушел. Силред настороженно наблюдает за Ронаком, но посылает мне легкую ободряющую улыбку. «Все хорошо?» — спрашивает он Ронака. Тот ворчит, прежде чем развернуться и уйти в лес. Я смотрю, как он удаляется. Он будет в порядке. Ему просто нужно остыть. Я обхватываю себя руками, скорее ради утешения, чем из-за холода. «А Эвард, С ним все нормально». Может быть, тебе так не показалось? Но Ронок сдерживал себя и не использовал всю свою силу. Если бы он использовал свои возможности полностью, то убил бы Эверта. Но Генфины сильные. Нам непросто навредить». «Я киваю. Я рада, что хотя бы физически они в порядке. Но меня беспокоит их эмоциональное состояние». Силред толкает меня плечом. «Ты хорошо справилась». Раньше никому, кроме меня, не удавалось успокоить Ронока, когда проявлялась его животная сторона. «Он не причинил бы мне вреда», — говорю я, удивленная своим признанием. «Но я чувствую, что это правда». «Да, думаю, не причинил бы». «Вас поэтому изгнали сюда? Ронок напал на принца?» «Да». «Похоже, у нас больше общего, чем мы думали». Силред тихо смеется. Видимо, так. Мы были на Королевском острове, готовые объявить о нашей паре. Во время одного бала Ронак застал Дельшин в постели с принцем. И его животная сторона взяла верх над ним. Он напал на них, но стража вмешалась прежде, чем он успел кому-либо навредить. Принцу не позволили казнить его сразу, поэтому он отправил Ронака и нашу стаю в изгнание. «А что насчет Дельшин?» Когда я видела ее в последний раз, она стояла рядом с принцем, наблюдая за вынесением нашего приговора, словно считала это лучшим развлечением в жизни. Ей понравилось, что мужчины дрались из-за нее. Кто знает, где она сейчас. До нас здесь слухи не доходят. Не могу представить, какой уровень предательства запятнал связь их стаи. И не только связь с возможной парой, но и между Роноком и Я не знаю, можно ли теперь восстановить их связь. «Эверт что-то сказал насчет попытки разорвать вашу связь стаи», припоминаю я. «Вы правда это сделаете?» На лице Силрода появляется страдальческое выражение. «Я не хочу этого, но и не знаю, как мы можем снова стать настоящей стаей. Слишком многое произошло». От этих слов мне становится невероятно грустно. «Я могу чем-то помочь?» Он слегка улыбается и кладет руку мне на талию, ведя обратно к хижине. «Нам все еще нужно пережить отбор. Тогда мы сможем подумать об этом». «Вы переживете его», — быстро говорю я. «Вы сильные и умные. Вы справитесь». «Спасибо за поддержку, Эмили». «А теперь пойдем. Тебе надо вернуться внутрь, пока у тебя снова не началось переохлаждение». «Это случилось всего один раз». Позже, когда я лежу рядом с угасающим огнем, укутавшись в меха, я не могу перестать думать обо всем, что узнала. Я понимаю, что если я хоть как-то могу им помочь, то обязательно это сделаю, и в этом у меня нет сомнений. Может быть, все произошедшее, все, что привело меня сюда, к этому моменту, все было ради этой цели. Может быть... Лишь, может быть, я смогу все исправить. Я Купидон, черт побери. Если я не помогу их сердцам, то кто?»